Глава девятая. Вид у генерала Афанасьева был подавленный и изнуренный. Вошел он как-то боком, виновато глянул на Шашкова и на предложенный чекистом стул сел робко, осторожно. Что с тобой, Алексей Васильевич? спросил начальника связи армии Александр Георгиевич. Вроде как сповинно явился ко мне. Да, но вроде так и есть, слабо улыбнулся Афанасьев. Тогда выкладывай, подмигнул генерал-майору Шашков, повинную голову меч не сечет. — Это верно, — согласился начальник связи. — Я как защитом тебе, Александр Георгиевич, только неофициально. Посоветоваться надо. Попал в пиковое, понимаешь, положение. И Афанасьев рассказал Шашкову, что служил он во время Оны вместе с нынешним командармом в одной дивизии. Был тогда нынешний генерал-лейтенант Власов командиром полка. Еще до 37-го года, многозначительно уточнил Алексей Валерьевич. — Так это же замечательно, — воскликнул Шашков, — Встретились бывшие сослуживцы. Начальник особого отдела лихорадочно пытался сообразить, с чем пришел к нему этот человек, ибо просто так к нему в кабинет не ходят, даже предупреждая о приватном характере визита. Генерал этот не о ком-нибудь, а о самом командующем затеял разговор, и лучше пока подольше прикидываться простачком. «С одной стороны», — согласился начальник связи, — Но тут заковыка в том, что я был в составе тройки, которая занималась чисткой армейских партийцев, а Власов, значит, того, подлежал рассмотрению. И что вы с ним решили? осторожно спросил Александр Георгиевич, оставить в партии, несмотря на происхождение. А что у него с этим вопросом? Справку в газете Отвага читал из семьи крестьянина кустаря, почти пролетарий из сельской местности, у них Нижегородских к кустарным промыслом особое пристрастие. По нашим данным, тогда выходила кулак у него батя. Корову имел и в колхоз ее сдавать противился. А как сын это объяснял? В отпуск, говорит, с женой приезжал, это еще до начала коллективизации было, и купил отцу корову в подарок. Ее тот и не хотел сдавать. Но все одно раскулачили, хотя и высылки не подвергли. Потому по документам кулаки его отец не попал. «Так вы по документам чистили или еще по каким бумагам?» – спросил Шашков. Разговор принимал неприятный характер и, и начинал раздражать Александра Георгиевича, который никак не мог понять, чего добивается Афанасьев. Но чекист заставлял себя терпеливо слушать и расспрашивать начальника связи. «Имелось и еще кое-что», – уклончиво ответил Алексей Васильевич. «До революции старший власов церковным старостой состоял». «Значит, уважали его односельчане», – подумал Александр Георгиевич, – «но вслух ничего не сказал». Брат его Иван замешан был в заговоре еще в гражданскую войну, продолжал Афанасьев, приговорен к высшей мере, еще сам Андрей Андреевич духовную семинарию закончил. И не только он, усмехнулся Шашков. Что? Вскинулся Афанасьев и, сообразив, испуганно закивал. Да, да, это, это, конечно, не факт, я понимаю. Так о чем ты печешься, Алексей Васильевич? Теряя терпение, но сохраняя дружелюбный тон, спросил Шашков. Вычистили вы нашего командарма из партии или нет? Оставили, уныло сообщил Афанасьев. Двое были за то, чтобы оставить, а третий против них голосовал. Вот он и сидит сейчас перед тобой, соображаешь? Да, протянула задача на Александр Георгиевич. Дела, брат, твои. А генерал об этом знает? Начальник связи кивнул. Впрочем, Шашков спросил только для проформы. Хорошо ведь понимал, что Власову известен товарищ по партии, настаивавший на исключении его из рядов. Александр Георгиевич неоднократно присутствовал на таких публичных партийных казнях, где члены тройки открыто высказывались «за» или «против». «Что ж мне теперь делать?» – с тоской спросил Афанасьев. Шашков пожал плечами. Что он мог ответить? Посоветовать разве? Только связист, видимо, ждет совсем другого. А чего ждет Афанасьев? от начальника особого отдела. «Я к тебе как партийц к партийцу», подсказал ответ начальник связи. «Посоветуй, может объясниться с командармом». Шашков покачал головой. Это и вовсе выходило глупо. «Он тебе хоть чем-то дал понять, что помнит или намекал как? Я про Власова говорю». «Не, боже мой, будто и не было ничего. Делает вид, что никакого конфликта не сотворилось». «Ну вот и ты делай вид, Алексей Васильевич». Поднимаясь из-за стола, энергично заключил Шашков. «Служи и ни о чем таком не думай. Командующий, если и помнит, но молчанием дает понять. Забудь, мало ли что было. Воевать надо, а не прошлые тебе ошибки вспоминать. Ему обиды». «А чего же он к комиссару Гзуеву с этими сомнениями не пошел?» – подумал Александр Георгиевич. «Дело-то партийному ведомству ближе Хиттер «Хитер-связист». «Бывай, Василич, вслух сказал он, протягивая руку гостю, – «и будь спокоен, в случае чего считай, сигнал я от тебя получил».